Глава 3. Экскурсия. «Японцев хлебом не корми, только бы кто-нибудь красиво умер». Борис Акунин. По прибытии в гостиницу я узнал, что меня дожидается принц Арисугава-Токихито, поэтому, пройдя в гостиную, я сказал пригласить его. Принц был, как и вчера, одет в мундир и, поприветствовав, меня сказал. Мы выполнили вашу просьбу, и Цуда Сандзе сегодня по решению суда будет публично казнен. Я рад, что ваши судьи приняли правильное решение. Теперь никто не посмеет обвинить вас в организации этого террористического акта. Арисугава, я слышал, что вы командуете новым крейсером Такао. Могли бы провести обзорную экскурсию? Я бы хотел взглянуть на уровень ваших кораблей и выучку вашего экипажа. С большим удовольствием. Я знакомлю вас с одним из самых современных кораблей в новом, японском флоте. Только мне нужно время для согласования этого вопроса. Возможно, завтра в обед, — ответил мне принц. Конечно. Известите меня, когда вам будет удобно мое посещение крейсера, — ответил я, приглашая присесть на диван. У меня к вам есть еще вопрос. Вчера вы говорили о предстоящей войне и строительстве самой большой железной дороги. Это не про войну с нами идет речь? Ведь строительство такой дороги – это расширение влияния у границ нашего государства, которое приведет к столкновению интересов. Понимаете, в чем дело? Нам особо нет дела до Японии и соседних государств. Нас интересует в первую очередь взаимовыгодная торговля и сотрудничество. Но и своих территорий мы просто так никому отдавать не будем и готовы биться за них всеми силами, которые имеются в нашем распоряжении. Строительство дороги в первую очередь необходимо для торговли с Америкой и выход на их рынки. К сожалению, Япония пока еще более аграрная страна и в техническом плане сильно отстает от мирового сообщества. И ей, как и нашей стране, необходимы новые технологии. У нас есть возможность развивать эти технологии, но нет спроса на них. При большой конкуренции в Европе нам трудно бороться за рынки сбыта с ней. Поэтому мы ищем возможность торговли на Востоке. А война в той или иной мере все равно должна произойти. Не сейчас, конечно, а в будущем. И результат ее не принесет нашим странам никаких плюсов. Выиграют только англичане. Знаете, как они называют вас в своем обществе? Спросил я и, дождавшись отрицательного покачивания головой, ответил. Вы их боевой хомячок, который они будут натравливать на те страны, которые сочтут нужными. Для них всегда будете варварами и неполноценной нацией. Ваше стремление походить на европейцев не закончится для вас ничем хорошим. С потерей своих традиций вы потеряете и свою независимость. Ведь тому пример нападения на меня рядовым японцам. Ваше общество серьезно расколото, и этот раскол будет только увеличиваться, и вам в итоге никогда не удастся выйти за пределы своих островов надолго. Это невыгодно и самой Великобритании. Поэтому вас будут постоянно загонять сюда, и вы потратите гигантские ресурсы для экспансии, а окажетесь на том же месте, с которого начали. Но ведь и ваша империя постоянно расширялась, захватывая все новые территории. Почему вы считаете, что у нас ничего не получится?» Спросил меня принц, нервно постукивая рукой по коленке. «Вы в своей экспансии всегда пытаетесь захватить и поработить народ на территории того государства, в которые вторгаетесь, и изменить этого вы не можете. А мы стараемся ассимилировать ту народность, которая проживает на завоевываемой территории, и не только брать, но и всегда давать что-то взамен. И хотя у нас есть много спорных территорий, население которых постоянно поднимает смуту и хочет независимости, но все эти народности имеют равные права внутри империи, хотя, конечно, незначительные притеснения происходят, и с этим придется бороться. Ну а как же ваши постоянные войны в Европе? Не это ли ваша попытка экспансии? Конечно же нет. У нас слишком много соседей, желающих отщипнуть кусок нашей земли, и нам приходится всегда отстаивать свои интересы. Взять ту же Польшу. Как страна, она давно бы могла получить независимость, но она не в состоянии вести самостоятельную политику. И, став свободно ее сразу втянут в войну с нашей страной. Поэтому выгоднее поддерживать режим частичной оккупации, И ведь заметьте, права поляков почти не ограничены. «Вы так уверенно об этом говорите, как будто достоверно знаете будущее», сказал мне принц, пребывая в глубокой задумчивости. «Будущее и его можно изменить, и именно поэтому я говорю с вами и открываю для вас вероятный сценарий будущего вашей страны. Именно поэтому я хочу наладить торговлю между нашими странами И стремлюсь наладить контакты, чтобы в будущем избежать ненужного никому кровопролития. Вас послушать? Так выходит, что участь Японии оставаться на задворках мирового сообщества? И шансов встать на одном уровне с той же Великобританией у нас нет?» Спросил недовольно Агисугава. «А вы думаете, Великобритания позволит вам усилиться и угрожать их колониям в Индии? Как только вы усилитесь, они сразу найдут способ поставить вас на место, и все их обещания не будут стоить ломаного гроша. Вы, наверное, не знаете поговорку среди высшего света, в их обществе которое звучит следующим образом. Только истинный джентльмен может как дать слово, так и забрать его. Они будут выполнять все договоренности, записанные на бумаге, до тех пор, пока им будет это выгодно, — ответил я, после чего позвонил в колокольчик, вызвав камердинера и заказав чаю для себя и принца. И какой выход вы видите для нас в этой ситуации? Можно попробовать наладить хотя бы торговые отношения, а если не получится, то и продолжать дальше не имеет смысла. Я запросил у императора помощи в открытии прямого, торгового представительства в вашей стране со своим участием и под моим непосредственным патронажем. Я хочу попробовать найти взаимные интересы и точки соприкосновения. Можете помочь мне в этом, если хотите. Привлеките надежного партнера с вашей стороны И вложите небольшие средства для начальной инвестиции. В этот момент зашли слуги и быстро сервировали нам стол с чайными принадлежностями и самоваром. Когда принц попробовал чай, приготовленный моими слугами, он поморщился и посмотрел на меня. Я, взяв со стола кружку с чаем, сделал большой глоток и, взяв сушку из вазочки, спокойно съел ее, запивая ароматным чаем. Увидев удивленный взгляд, я сказал, «Вас удивляет, что я спокойно пью такой чай?» Но это вполне нормальный чай для моей страны, и большинство людей пьют еще более худший. Вот вам, кстати, и ниша для торговли. Тот чай, который у вас не пользуется спросом, можно отправлять к нам в обмен на то, что у вас здесь в дефиците. На самом деле, точек соприкосновения у нас с вами может быть очень много. Главное, чтобы было желание их развивать. Хорошо, вы убедили меня. Я попробую помочь вам в организации торгового представительства здесь, в нашей стране. Тогда позвольте мне откланяться, мне необходимо подготовиться к завтрашней экскурсии на крейсер. Он как раз стоит в токийском порту. После того, как ушел принц, оказалось, что меня дожидается митрополит Николай и просит встречи со мной. Я сказал, чтобы его проводили ко мне в ту же гостиную. Когда вошел отец Николай, я встал и поприветствовал его. Рад снова видеть вас у себя. Какая нужда привела вас ко мне? Хочу узнать подробности о произошедшем чуде. Сегодня днем крестилось более тысячи японцев, и то мы многим отказали, пока они не пройдут обучение основам православной веры. Это правильно. Нужно знать, во что верить. А на вопрос, что случилось, отвечу коротко. Меня убили, но мне дали второй шанс спасти Отечество от смуты войны, в том числе и от гражданской. ответил я, приглашая жестом митрополита присесть. «И кто же дал тебе второй шанс?» спросил он, наливая в чашку чая из самовара. «А кто, кроме Господа, это может сделать и воскресить умершего?» «Я видел всю свою будущую жизнь до того момента, когда будет уничтожена монархия и меня. Вместе с семьей расстреляют в подвале дома. Видел, как с церквей скидывали кресты и устраивали в них магазины». как расстреливали священников, как сын убивал отца. И многое еще, что лучше бы и не видел. После моих слов митрополит просидел несколько минут с чашкой в руке, так и не сделав ни одного глотка. Затем, выпив залпом чашку чая, спросил глухим голосом. «Как же так? За что?» «Вот так!» За все, что творили потомки, пришло время отвечать. За уход церкви от пути нестижательства, за подделку мощей святых, за нелюбовь к народу, за то, что девку продают в газете по объявлению как скот, за безграмотность, которая никого не волнует, за дворян, которые могут творить любое беззаконие на своей земле и к псам относятся лучше, чем к живому человеку. Рассказывать можно долго и много, за что такая судьба постигнет нас. Вопрос в том, сможем ли мы это исправить, и изменить будущее нашей страны в лучшую сторону, в сердцах выложил я. Не знаю, сын мой, что тебе на это ответить. Нет у меня таких знаний, что тебе посоветовать я не знаю. Но могу сказать только одно. Если он тебя сюда вернул, значит, шанс изменить будущее у тебя есть. Просьба у меня будет к вам, отец Николай. Мне нужно, чтобы вы отправили вслед за мной группу японцев из верующих, «Для обучения в Санкт-Петербурге и еще нужно, чтобы вы присмотрели за открытием торгового фактории от моего имени и писать мне периодически в Санкт-Петербург с докладом о настроениях, о жизни простых японцев и просто о жизни прихода». «Это можно, это в наших силах, конечно, помогу», — ответил мне отец Николай, вставая из-за стола. «Подумать мне нужно серьезно и помолиться», — сказал он, прощаясь. На следующий день мы прежним составом отправились на японский крейсер с визитом. Принц лично встречал нас на пирсе, и после приветствия мы поднялись на борт корабля. Вдоль борта с двух сторон стояли японские матросы в парадной одежде. Весь корабль блестел и пах следами свежей краски. Мы с принцем не спеша шли по палубе, и принц описывал характеристики своего корабля. Вид самого корабля меня не впечатлил. Огромный, с низкими надстройками. Посередине торчит труба, а спереди и сзади расположены две мачты. Вооружение было не очень крупным и не превышало 150 мм. По бокам имелись два торпедных аппарата очень странной конструкции. Само судно было достаточно новым, но впечатление на меня особо не произвело. Да, оно уже не выглядело как парусное, но на нем еще присутствовали мачты. Проведя поверхностный осмотр крейсера, мы сошли на берег и по предложению принца отправились отобедать в соседний ресторан.